у нас была ростик смотрел настороженно нина григорьевна кивнула зачем познакомиться хотела мрачно сказала нина здорово огорченная этим у нас Познакомилась даже не с тревогой, а скорее с усталостью, спросил Ростик, и погашшая была ярость вспыхнула с новой силой. Щеки по обыкновению пошли пятнами. Нина глотнула побольше воздуха, собираясь выложить Ростиславу все, помянуть его непутевого бессовестного отца, породившего не менее бестолкового сына, покупающегося на первую же встречную юбку. Досталось бы, естественно, и Ольге. Но Ростик взял мать под руку и сказал тихо, но твердо, «Не говори ничего такого, о чем потом придется жалеть». «Какого такого?» — она опешила. «Ты сама знаешь». Нина отступила на шаг. «На что же вы жить собираетесь?» — спросила она уже без вызова, не то чтобы капитулировав, а скорее поменяв тактику. На стипендии Нина поджала губы. «Я буду подрабатывать. Интересно кем?» Грузчиком — На овощной базе. Там за тонну до рубля платят. — К С твоим здоровьем! — Мама, прекрати! — Что прекрати? — Взвилась Нина, но сразу осеклась. — И что мне прикажете предпринять? Кормить его дурацкую семью, которая развалится не сегодня, так завтра? Ты какое-то безумие! — Я справлюсь, — обнадежил Ростик. — Если надумаешь эту блажь поддерживать, так уж будь последовательной. Посели их в своей квартире тем более что она между прочим и его сказала себе нина вот вспыхнула у нее дура я дура сразу не сообразила Каланча чертова к прописке подбирается нашла тютю с квартирой на порезной и вперед ну нет дубки только через мой труп решение было окончательным и обжалованию не подлежало — Ну, я пойду, — спросил Ростик, выведя Нину Григорьевну из задумчивости и больно ранив в самое сердце. Она стиснула зубы. — Тогда пока, — сказал сын. Глядя, как он уходит, она запаниковала. — Как же остановить? И выкрикнула совсем неподходящее. — А как ты в глаза ее мужу посмотришь, когда он из армии воротится? А Ростик прибавил шагу. Очевидно, у него не было ответа или он не хотел продолжать? — Он тебя прибьет! — крикнула напоследок Нина. Ростик так и не оглянулся. Дождавшись, чтобы он скрылся в дверях, Нина поплелась во сфаясье. И месяц вместе не проживут, как заклинание отвердила она, и пока добиралась домой, почти успокоилась. Надежды Нины Григорьевны на скорое возвращение сына Не оправдались как и расчеты Ростика на мирный диалог с обманутым супругом, который возжелал сатисфакции. Противопоставить ему оставалось только мужество. Силы были несопоставимы. По рассказам Ольги, Ростик знал, что бывший муж — здоровяк, каких мало — Только одно дело услышать, а второе увидеть, и, наконец, третье почувствовать на своей шкуре. Не успел Ростик подумать, ой-ой-ой, как уже летел в окно, которое вывалил вместе с Рамой. Дальнейшее хорошо известно. Ольгу выставили из общежития, Протасова посадили на нары. Прилетев к сыну в больницу, Нина грешным делом подумала, что с тандемом Ростик был да покончено раз и навсегда. Но не тут-то было. Изгнанные из общежития, словно Адам и Ева из рая, они сняли квартиру на окраине. Ростик изредка навещал мать. Ольга не появилась ни разу. В конце четвертого курса Ростик объявил Нине, что они расписались. «Что сделали?» — поперхнулась Нина. «Расписались». И ты мне даже не сказал. Вот теперь говорю. Ростик не думал оправдываться. Мы никому не сообщали. Мама, как только Оля получила развод, поехали в ЗАГС и зарегистрировали брак. Канцелярная процедура, не более. Маме мог бы все же сказать, упрекнула Нина, чувствуя, что свадьбу с сыном у нее украли. Впрочем, она толком не знала, огорчаться ли по этому поводу. С тех самых пор, как Олег Капонер оставил семью, в мозгу Нины поселилась унылая и навязчивая мысль. Теперь она вечно одна, как-то медведица из мюзикла Добренина, сыны за папу и за маму. С годами тоскливое ощущение семейного дисбаланса несколько притупилось, но не исчезло, как протекающая хронические болезнь. Будь то родительское собрание или районная больница в Скадовске, куда сынишку привезли из пионерлагеря, в выпускной школьный бал или томление под аудиторным корпусом, в толпе родителей абитуриентов, Нина всюду была одна опекая ростика вследствие этого сверхмеры балу и давле одновременно нина Григорьевна еще острее чувствовала одиночество болезненно морщилась при виде других ребят у которых отцы как отцы Они, ребята, видимо, лучше моего. Комплексовала по этому поводу и щедро передавала комплексы сыну. Как и всякая любящая и заботливая мать, Нина задумывалась о том, какая она будет, избранница сына. Мечтала о замечательной, вежливой, трогательной принцессе, которой с радостью станет матерью. Но... Каждый раз, размышляя о свадьбе, Нина не забывала о дисбалансе. «Родители невесты, будьте добры туда, родители жениха, простите, мама, прошу сюда». «Значит, теперь ты женат? Женат, мама». «Ох, и зачем ты себе Ермона шею так рано повесил?» Захотелось возопить Нине Григорьевне, но она благоразумно смолчала. Ростик в задумчивости потеребил нос. «Я хотел тебе сказать... Э, в общем, у нас с Олей будет ребенок». Нина вытаращила глаза. «Тебя, похоже, удивляют мои способности», осведомился Ростик, давая понять Нине, что ее реакция не осталась незамеченной. «Какой месяц!» — выдохнула госпожа Капанер. «Насчет аборта интересуешься? Ты слишком молод!» Ростик кивнул. «Иново!» Он от нее и не ждал. Переварив в течение нескольких дней перспективу нежданно-негаданно сделаться бабушкой, Нина Григорьевна купила на базаре творог, кусок вырезки и неподъемный пакет фруктов. В те времена питаться с базара означало крепко стоять на ногах, супермаркеты еще не родились, а партийных распорядителей не хватало даже на избранных. К тому же... Они скудели на глазах по мере ветшания самого союза. И так, отоварившись на круглую сумму, Нина отправилась к детям впервые за долгие годы. Ростик и Ольга встретили ее настороженно, но без злобы Нина обнаружила скромный быт и в то же время образцовый порядок. Округлившийся животик Ольги тянул месяца на четыре, то есть процесс приобрел неотвратимый характер. Нина на ходу приняла решение, что обидные клички типа «Дылды» или «Каланчи» отныне предаются забвению. По своему обыкновению она немедленно приступила к делу, дав понять, что в свете изменившихся обстоятельств холодная война окончена. «Значит так, дети!» — безапелляционно заявила Нина. «Будущему ребенку требуются витамины?» Ольга и Ростик переглянулись. Вопрос казался риторическим. «Есть у вас на это средства?» Ростик было заикнулся, что кое-что где-то там... — Будешь мне рассказывать! — фыркнула она и пошла загибать пальцы. — Молоко требуется? Творок для костей? Откуда взять? — И зря ты, Ольга, ухмыляешься. Будешь пренебрегать кальцием. После родов все зубы вывалятся. Для убедительности Нина пошамкала ртом, точно как столетняя бабуленция. Вышло так комично, что Ольга и Ростик прыснули. Нина и сама расплылась в улыбке. Напряжение пошло на спад. И когда у гинеколога была?» — развивала успех Нина Григорьевна. «Недели три назад». Ольга неопределенно повела рукой, мол, а какой толк к ним частить. «Тоже мне!» — возмутилась Нина Григорьевна. «Раз в неделю надо, как минимум. Что тут за поликлиника?» «Хорошая поликлиника!» — начала Ольга. «Да уж, хорошая!» — Нина Григорьевна вскочила с места. «Рожать в пригороде собралась? Ты вообще где прописана?» Ольга пожала плечами. Это был хороший вопрос. Хочешь, чтобы в роддом для инфекционных завезли? Ростик, а ты куда смотришь? Что за инфантилизм, а? В общем, так ее тон стал безапелляционным. А рожать будешь в Октябрьской больнице? Я уже договорилась. И без разговоров. Напряглась она, заметив, что Ростик открыл было рот. Завтра же съездим к гинекологу. Пускай посмотрит. Утром пришлю за вами машину, — продолжала Нина, игнорируя порывавшегося вставить пять копеек сына. — Перебирайтесь ко мне. У тебя, Ростислав, есть дом. Значит, у Ольги тоже. Кули и Ростик переглянулись. Они не строили радужных иллюзий. Жизнь под крылом деспотичной свекрови напоминала известный политический анекдот советской поры про различия между экскурсией ПМЖ, касающиеся не только социалистического лагеря. Но ну, Нина не желала слышать возражений, и они позволили себя уговорить. В конце концов, в жизни молодой четы наступил такой момент, когда любая поддержка не лишняя. В первых числах апреля 1986 года Ольга и Ростик перебрались в центр. 25 числа Ольга оформила декретный отпуск, а в ночь на 26-е разразилась Чернобыльская катастрофа.